9. Ставь новые цели. Цель без плана всего лишь прихоть. Все успешные люди ставят перед собой цели. Нельзя добиться желаемого, если сам не знаешь, кем хочешь быть и чем заниматься. Либо ты сам решишь, чего хочешь от жизни, либо за тебя это решит кто-то другой. Хуже отсутствия цели может быть только неправильно поставленная цель. Безусловно, можно поставить и решить определённую задачу. Будь то увеличение объема продаж своей компании или кругосветное путешествие за две недели, но без четкого осознания смысла достижения цели, ты быстро утратишь интерес, начнешь работать спустя рукава и в итоге все бросишь. Настоящий успех в таких условиях невозможен. Если ты не видишь смысла в цели, зачем ты к ней вообще идешь? Известный британский путешественник Б. Аргриллс сломал спину, упав с высоты почти 5000 м из-за порвавшегося парашюта. Врачи сказали, что он не сможет ходить пешком, но уже через 2 года Гриллс поднялся на Эверест. Вот что значит иметь чёткую цель. Нет ничего страшного в том, чтобы не выполнить поставленную задачу. Гораздо хуже, когда её нет изначально. Как правильно поставить перед собой цель? Прежде чем приступить к выполнению любой задачи, ответь себе на вопрос: зачем? Потому что лучших результатов добиваются именно те, кто умело сочетает свои амбиции и страсть. Из этого вырастает направление. Такие люди чётко понимают, куда они идут и почему. Правильная цель должна быть важной, конкретной, вдохновляющей и требующей действий. Как раз такой целью и задался Сундар Пичай, собравшийся сделать Google Chrome ведущим интернет-браузером планеты. Как это измерить? Пичай решил, что лучшим показателем будет общее количество пользователей. Он составил трёхлетний план и каждый год менял только свой подход, оставляя неизменной основную цель. В первый год он хотел достичь отметки в 20 млн пользователей и набрал меньше 10. На второй год он поставил себе цель достичь отметки в 50 млн пользователей и добрался до 37. Прогресс был очевиден, но цель по-прежнему оставалась недостигнутой. В 2010 году он установил планку задачи на отметке в 100 млн пользователей. Провёл мощную маркетинговую кампанию, расширил каналы поставок, улучшил сам продукт и вышел на показатель в 111 млн. Если кажется, что цель недостижима, меняй не цель, а план действий. На данный момент 67% пользователей интернета используют Chrome, а сам Сундар Пичаи, родившийся в бедной индийской семье, ныне стал главой Google. Успех его проекта непосредственно связан с правильно поставленной и значимой лично для него задачей, на выполнение которой ушли годы. Твой подход должен быть агрессивным, но реалистичным, тогда конечный продукт будет значимым и ощутимым. Правильно поставленная цель это уже полдела. Загоревшись новой целью, будет естественно поделиться ею с близкими, но стоит ли оно того? Для выполнения любой задачи необходимо сделать определённый ряд вещей. Чувство удовлетворения должно приходить после достижения цели как награда за усилия. Однако, если поделиться своей целью с близкими, то награда в виде поздравлений и почтения будет преждевременной. Среди них твоя задача будет считаться будто бы уже выполненной. Скажешь, что собираешься написать книгу, в их голове ты уже её написал. Скажешь, что пригласили на просмотр в команду НХЛ, в их голове ты уже подписал контракт. твоё окружение невольно создаст вокруг тебя атмосферу, в которой ты уже достиг цели. И это психологическая ловушка. Ведь получив соответствующее удовлетворение, ты лишишься необходимой для решения задачи мотивации. Не рассказывай о своих планах, покажи результат. Я считаю, что если ты дашь себе 30 дней на уборку комнаты, это займёт 30 дней. Но если отвести на это 3 часа, то это и займёт 3 часа. Точно так же дело обстоит и с целями, амбициями и планами. Твоя жизнь это твой путь. Ты, как никто другой, должен понимать смысл и вектор своего направления. Пусть люди судят о тебе по проделанной работе, а не по промежуточным результатам. Зачем лишний раз давать им повод поселить в твоей голове сомнения и ударить по самооценке? Тебе есть что терять? Цели не должны быть простыми. Они должны подталкивать тебя к работе, пусть даже сам процесс и неприятен, говорил известнейший пловец и абсолютный рекордсмен Олимпийских игр Майкл Фелпс. Прогресс невозможен без постановки высоких задач. Любой спортсмен, включая Фелпса, знает, что для профессионального роста планка должна стоять чуть выше твоих возможностей, а нагрузка постепенно увеличиваться. Цель всегда должна быть чуть дальше вытянутой руки. Когда смысл жизни никогда не будет потерян. Шаг за шагом ты будешь становиться ближе к конечной цели, которая в философском смысле не должна быть достижимой, но весь смысл заключается в пути к ней, ведь ты сам для себя определил, что хочешь двигаться в этом направлении. Надо бежать со всех ног, чтобы оставаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, надо бежать в два раза быстрее. писал Льюис Кэрролл в своей бессмертной классике Алиса в стране чудес. И его слова по-прежнему актуальны. Цитаты великих. Откладывайте на завтра лишь то, что вы не хотите завершить до самой смерти. Действие основной ключ к успеху. Пабло Пикассо.